Будет с тобой не настоящим, не знаю. Я об этом еще не думал. Возможно, уеду э, в Гваделупу недельки на две. Все лучше, чем жить не своей жизнью. Э, прощай, Мария. Прощай, мой, не мой, Антонио.